Глава четвертая. «Ты обещал, что это будет быстро!» Очередная встреча на съемной квартире и очередной скандал. Терпение Натальи почти закончилось. Она металась по маленькой кухне, нервно сминая пальцами сигарету. «Восемь месяцев уже прошло! Да за это время родить можно!» «Натусь! Но в этот раз вроде бы точно получилось!» Илья равнодушно наблюдал за метаниями любовницы. «Можно подумать, я специально тянул». «А скажешь, что нет?» Она остановилась и уперла руки в бока, уперев в Илью тяжелый взгляд. «Тебя просто все устраивает. Живешь в огромной квартире, ездишь на шикарной тачке, зарплата у тебя не паршивая — тысяч. Так учти, дорогой, вздумаешь меня кинуть, все твоей дуре Светке расскажу, и вышвырнет она тебя с голой задницей». «Прекрати истерику» холодно произнес Илья. «Думаешь, это так просто?» «А что тут сложного?» зашипела Наташа. «Сунул, вынул и свободен! Хватит!» Он стукнул кулаком по столу, и Наташа вздрогнула. «Все идет как нужно. Света почти полностью отдала салоны в мое управление, пока сама бегает по врачам. Но я столько анализов сдал, что вспоминать противно». — Света теперь трясется над своей беременностью. Чего ты истеришь? Деньги я тебе регулярно даю. — Это не деньги. Это жалкие подачки. — Ну, извини. — Сколько могу? — ядовито произнес Илья. — Света забеременела, а не отупела. — Потерпи, Натусь. Скоро все будет. — Я устала ждать. Она подошла к любовнику и села ему на колени, обняла за шею. «Надоело делить тебя с ней», — тихо произнесла Наташа и потянулась за поцелуем. Илье тоже все надоело, и Наташа в том числе. Но приходится терпеть, чтобы молчала. Да и секс все еще хорош. «Уже почти все. Месяц-другой, и у нее будет нервный срыв», — пообещал Илья. Света и так уже нервничает это тревожится. У нее проблемы с вынашиванием. Он в точный диагноз вникать не стал. Не нужна ему лишняя информация. Уяснил главное. Стресс и перенапряжение легко вызовут выкидыш. А жена очень хочет этого ребенка. Как жаль, что ему не суждено родиться, и ее ждет глубокая депрессия. «Тихо!» — шикнул илья Ильяна Наташу, когда зазвонил его телефон, и на экране высветилась надпись «Светочка». «Да, Светик». Его голос тут же стал медовым, ласковым, губы растянулись в улыбке. — Одно из правил. Хочешь, чтобы собеседник поверил в твою радость — улыбайся. Собеседник тебя не видит, но все чувствует. — Все хорошо? — Нет, — грустно ответила жена. — Мне прописали ограничения. Похоже, большую часть беременности я проведу лежа в кровати. — Только не переживай, — Илья добавил в голос сочувствия «Раз врач сказал лежать, значит, будем лежать. Главное — твое здоровье и хорошее настроение. Скоро буду дома, не расстраивайся». «Фу! Слушать противно, ваше сюсюканье!» — скривилась Наталья, когда разговор был завершён «Ты не поняла самого важного». Илья побарабанил пальцами по столу. «Теперь абсолютно всем буду заниматься я, как любящий муж. В свете нельзя лишних не движений и волнений». «Больше всего меня радует, что ей теперь заниматься сексом нельзя», — злорадно проговорила Наталья. «Ревнивеца!» — ухмыльнулся Илья и спихнул ее с колен. «Я поехал. Скоро организуем стресс. Хорошего мозгоправа я уже нашел». Дома Илья ходил вокруг жены на цыпочках, выполняя любое требование, попутно не забывая загонять ее глубже в тревожное состояние. Подругам стало с ней неинтересно, и общение сошло на нет. Да и нет в их кругах подруг. А родственникам такая забота вдруг стала резко не нужна. Беременная женщина в депрессии. Кому хочется с ней возиться? Абсолютно зависимая от него женщина, считающая, что все в ее жизни правильно. План по организации стресса был прост. Угон машины вместе со Светой. Езда на бешеной скорости напугает его жену до обморока. Жаль, что не зима, но то ж сойдет. Когда состояние Света улучшилось, врач поддержала идею съездить за город. Свежий воздух, сосновый бор, сплошные полезности. Решили ехать на машине Ильи. У нее низкая посадка и очень мягкая подвеска. — Свет, все нормально? — в очередной раз спросил муж, прежде чем захлопнуть дверь с пассажирской стороны. «Илюш, всё замечательно!» — улыбнулась она. «Как же я рада выбраться из квартиры, ты не представляешь!» «Нужно сказать спасибо твоему врачу, что вовремя всё заметила!» Он захлопнул дверь и, обойдя седан, сел за руль. «Я думал, что буду тебя, такую пузатенькую, неспешно выгуливать в парке!» «Ну, я тоже так мечтала!» — засмеялась Света. «Но теперь и в парк мне можно!» «Ага!» Целых 20 минут прогулок, медленных и с долгими остановками. Илья завел машину и осторожно выехал с парковки. — На природе не рассчитывай, что будешь бродить по лесу. Сядешь на плед и будешь дышать. — Я рада и этому, — вздохнула Света. — Ты только за рулем аккуратнее. — Обещаю, поедем очень аккуратно, — улыбнулся муж. И вправду, до соснового бора они добрались без происшествий. Света чувствовала себя прекрасно. Удобно расположившись на пледе, подложив под спину подушки, дышала чистым воздухом, пропитанным запахом хвои, слушала щебет птиц. Чудесный летний денек, теплый и с легким свежим ветром. Правильно, что выбрались после обеда, когда жара уже прошла. Надышалась. Илья лежал рядом на пледе и довольно жмурился, когда она перебирала его волосы. «Вечер. Давай еще немного посидим», — попросила Света. «Там сейчас пробки по городу». На недовольный взгляд мужа поспешила добавить. «Я себя отлично чувствую». «Хорошо, но только еще немного», — сделал вид муж, что пошел ей навстречу. «На самом деле так будет даже лучше». Собирались в сумерках, пока ползли по проселочной дороге, стемнело еще больше. «Светик, я на минутку». Илья остановил машину. Он вышел из машины и пошел в кусты. А еще через пару минут Света попала в свой самый страшный кошмар. В машину сели двое. Она только и успела крикнуть «Илья!». Как в лицо брызнули какой-то гадостью, и машина сорвалась с места. Упав на сиденье, пыталась протереть глаза, но машина дергалась и ее бросала из стороны в сторону. «Скорость! Она боится скорости до обморока, до полного ступора!» От страха горло перехватило, и вместо криков вырвались только хрипы. С огромным трудом разлепив слезящиеся веки, Света увидела двоих в черном, один за рулем, второй на пассажирском. Ей хватило беглого взгляда на дорогу и на спидометр, чтобы прошиб холодный липкий пот, и сознание вырубилось. Машина неслась по трассе прочь от города. «Уснула!» «Тормози!» — тихо произнесла Наташа, кинув взгляд назад. «Блин, мне нужно в костике! Фух!» Илья припарковал все обочины, и они вышли из машины. «Теперь ты садись за руль. Немного до места осталось. Высадишь меня раньше, я там буду ждать, когда свет качнется. Ты едешь дальше и кидаешь машину, где договаривались». «Да помню я!» — обмахнулась Наташа. — Потом ты часа через два, сделав вид, что поймал попутку, пока менты едут, прискачешь, как рыцарь, спасешь эту дуру и бла-бла-бла. — -бла. Хватит! — оборвал ее Илья. — эль ты хочешь, чтобы я в самом деле ментам звонил? — светки скажу, что сам с ними общаться буду, она не полезет проверять. А будет настаивать, тогда заявление подадим. Наташе нужно было проехать по проселочной дороге в глушь и кинуть эту машину, а потом вернуться на базу отдыха в пять домиков у реки, где она якобы отдыхает. Там вообще всем пофиг, в заборе такие дырки, что проход свободный. Илья уже отрепетировал речь, как будет уговаривать Свету не паниковать и включить геолокацию. Потом работа с психологом, конечно же, безуспешная. Опекунство над женой с возможностью распоряжения деньгами. — Чисто, аккуратно, не подкопаешься. — Ну что, дрянь, пожила красиво, дай другим пожить, — подумала Наташа, садясь за руль, и обернулась на соперницу, кинув быстрый острый взгляд. — но поторопил ее Илья, и машина плавно тронулась с места. В отличие от этой курицы, она не боялась водить, не боялась скорости. Илья отлично все придумал и даже опробовал таблетки на жене, а это дура и не заметила. И правда, у беременных вместо мозгов каша. Жаль, что нельзя просто дать ей по башке и выкинуть где-нибудь в лесу. Ехать в тишине было невыносимо скучно, и Наташа включила музыку, поэтому и не услышали, как в себя пришла жертва. Света с трудом удержала стон. Машина все еще куда-то ехала. Осторожно приподнявшись, она наблюдала за похитителями. В неясном свете приборов разглядеть их было невозможно. На головах черные шапки с дырками. По расчетам, она должна была проспать еще час. Илья не видел, что остатки чая были вылиты, потому что уже напилась. Должен был вот-вот уже быть нужный поворот. Медленно и очень осторожно протянув руку, она отжала на дверце центра замок и плавно потянула ручку. Музыка скрыла едва слышный звук. Собравшись силами, Света распахнула дверь и выпрыгнула из машины, кубарем покатившись в кювет. «Надо выжить! Ради ребёнка!» была единственная неясная мысль в туманном сознании. Только место для спасения она выбрала очень неудачное. «Пять!» Наташа ударила по тормозам буквально через несколько секунд. Машин так поздно было очень мало — Последняя обогнала их минут двадцать назад. Это вам не федеральная трасса, а мелкая дорога, ведущая в захолустный городок. «Дрянь! Дрянь! Дрянь!» Она била по рулю и материлась. «Что нам теперь делать?» «Да уж точно не по кустам шарить в ее поисках!» Зло проговорил Илья и стукнул кулаком по торпеде. «Черт! Черт! Черт!» Наташа паниковала. «Заткнись!» — заорал Илья. «Дай подумать, какие бабы все-таки дуры!» Он растер ладонями лицо, содрав с головы балаклаву. «Так, баллончик где? Брызгай мне в лицо! Быстро!» Наташа, выпучив глаза, смотрела на любовника, который нес полную ерунду. Но баллончик все-таки вытащил из кармана. «Погоди!» — остановил ее Илья. «Нужно поменяться местами. Так, Светкин телефон на полу валяется. Отлично! Отсюда пешком дотопаешь!» «Но темно уже!» — Наташка оглядела пустую дорогу без единой машины. «И что? Хочешь вообще все завалить?» Она отрицательно замотала головой. Илья сел за руль, а Наташа осталась на улице. «Брызгай!» — Илья завел машину и переключил коробку передач. «Твою мать!» — взвыл он, когда газ из баллончика ударил по глазам, замотал головой, отпустив тормоз, направил машину в кювет. «Илюш, ты как?» Перепуганная Наташа подбежала к съехавшей с дороги машине. «Не ушибся?» «Свалила!» Рявкнул Илья, пытаясь в бардачке найти влажные салфетки, чтобы протереть глаза. Зато картина будет достоверной. У беременной жены поехала крыша, и она напала на мужа. «Алло, я хочу заявить о пропаже жены!» Илья набрал полицию. Она выпрыгнула из машины на трассе. Но в ответ услышал. — Слышь, мужик, со своей женой сам разбирайся. Психанула поди и кинула тебя. Перебесится и вернется. Она мне в лицо брызнула, какой-то дрянь. Я съехал в кювет и отключился. Он пытался донести всю серьезность происшествия. — У меня жена пропала, беременная! Ему не поверили. — Проспись, напьются и звонят среди ночи. — Что?! И Илья был в шоке. С ним отказались разговаривать. Ему не поверили. «Да, мать твою, как так-то?» Он вышел из машины, не очень старательно позвал жену, но стояла тишина и темнота. Было уже плевать, как доберется Наташка. Он с трудом выехал задом из кювета и поехал в город. Оформлять ДТП или что это такое будет? Зато можно начать процесс по признанию Светы неадекватной.